Глава 1. 11 июля 2018 год. Москва. Его разбудило солнце, и это было странно. Настя терпеть не могла яркий свет, и плотные шторы в их спальне всегда были опущены на ночь. Кирилл перевернулся на спину, прислушался к себе, проведя тщательную ревизию организма и тяжело вздохнул, предяв кню тишительным выводом. бит надо меньше. Он помнил только, что после окончания матча они с лучшим другом Юркой поехали на Никольскую. А там мальчик мой, золотце. Не подумай, что я вмешиваюсь в твою жизнь. Мама. Кирилл открыл глаза и рывком сел на кровати, и тут же поморщился от острой головной боли, пронзившей виски. Рада, что ты меня узнал. Его излишне, по их с отцом мнению, активная мама стояла у распахнутого окна и смотрела на старшего сына с видимым недовольством. Киру стало неуютно. Особенно, если принять во внимание тот факт, что мама давно жила за 100 километров от МКАДа, и он не помнил. Совершенно точно не помнил о том, что она планировала заглянуть к ним с Настей в гости. Настя. А где Настя? Голова затрещала. Видимо, от тяжелой мозговой деятельности. Кир беспомощно посмотрел на мать. «Что?» Мама тут же почувствовала неладное. «Настя с Никой гуляют?» «Ника смотрит мультики», ответила эта невыносимая женщина и скрестила руки на груди, всем своим видом выражая неодобрение. «А Настя?» «Твоя Настя, Кирюш?» Несколько часов назад перешла границу. Обещала позвонить, но но он уже ничего не слышал. Настя, что сделала? Настя уехала, мой дорогой. Ещё вчера я обещала ей присмотреть за Никой. Кирилл всё ещё не мог поверить. Настя. Его Настя, на которой он женат без пяти минут 3 года. Стоп. Перешла границу на чём? Какую? С кем? Он уже кричал. Мама посмотрела на него как-то странно и грустно улыбнулась. Проговорила тихо: "Я пойду сварю кофе, а ты пока приведи себя в порядок, сын. Кирюш, мне кажется, нам с тобой надо серьёзно поговорить. Валерий Игоревичу недавно исполнилось 50. С своими детьми Двумясы на Вями дочерью, она управляла твёрдой рукой из дальнего поместья. Так в шутку отец называл дачу, куда они удалились 3 года назад, предоставив старшему сыну и его молодой жене квартиру в Москве. Правда, к квартире прилагался ещё и младший брат Митька. Теперь уже студент и редкостный балбес, а когда-то тихий и домашний старшеклассник. Кирилл поднялся, прикрыл глаза, пытаясь собраться с мыслями, если мама примчалась, значит, дела действительно плохи. И те же всё-таки Настя. Холодный душ привёл его в чувство. Отряхнувшись по собачьи и вытерев короткие тёмные волосы полотенцем, Кирилл натянул свежую футболку и пижамные штаны и пошёл сдаваться. Двухлетняя Ника сидела в детском стульчике на кухне, и смотрела мультфильм про свинку Пеппу, сосредоточенно размазывая манную кашу по тарелке. «Папа! Папа встал!» Воскликнула она и победно вскинула вверх ложку, отчего каша полетела в разные стороны. Валерия Игоревна только недовольно фыркнула. Кир взял дочь на руки, аккуратно потер перепачканные щеки девочки и щелкнул Нику по носу. «Привет, мелкая! Твой папа встал!» Проговорил он, украдкой косясь на собственную мать. «Бабушку слушаешь?» «Слушаю», – ответила Ника и провела липкой ладошкой по его заросшей щеке. «Ты ешик!» «Ежик», – согласился Кир, садясь за стол и малодушно прикрываясь дочерью. Маменька недобро ухмыльнулась. «Мам, где все-таки Настя?» Вернулся к интересующей его теме Кир. А где твой телефон? Телефон? Ата сознание надвигающейся катастрофы у Кирилла потемнело в глазах. Телефона нигде не было. Он перерыл всё. Валерия Игоревна наблюдала из кухни за его хаотичными метаниями с каким-то незнакомым смешанным чувством. Словно ей было его ужасно жаль и одновременно хотелось стукнуть чем-нибудь тяжёлым. несколько раз подряд. Но она молча протянула сыну большую кружку с кофе, и Кирилл послушно вернулся за стол. Настя уехала в Польшу к подруге, призналась мама. Почему-то на душе сразу стало спокойнее. Кирилл сделал большой глоток и зажмурился. Подруга в Польше это Катерина. Катерина это не страшно. У неё муж переводчик, и трое детей. Надолго? Мы договорились с ней, что я посижу с Никой до понедельника. Кирилл, почему ты вчера весь вечер не брал трубку? Внутри снова всё похолодело. Он решил не отвечать. Валерия Игоревна выдержала положенную паузу и продолжила: "Я думаю, тебе стоит поехать к ней. Вы давно не были вдвоём, а последний месяц..." Мама, осуждающе покачала головой, и Киру стало стыдно. Настя устала от твоего загула, Хирюш. Чемпионат мира по футболу занимал все его внимание последние полгода. Кто же знал, что временная подработка, очередной гениальный проект Юрки, превратится в безумное увлечение. А последний месяц он просто забыл про жену и дочь. Да он вообще про все забыл. Но через четыре дня в финал, мама! В субботу я должен быть в Питере! Это было правдой. «Кирилл, ты понимаешь, что происходит?» Повысила голос Валерия Игоревна. И Ника испуганно притихла. Кир устало потер глаза. Нет, он ничего не понимал. Голова трещала. Пульсирующая боль сковывала виски. И не было никакой возможности узнать, что же случилось вчера на Никольской. Где вы телефон? И что с Юркой? Ника тихонула и захихикала. Кирилл посмотрел на дочь и улыбнулся. На лодке хочу, завопил этот невозможный ребёнок. Но не успел он взять дочь на руки, как раздался звонок в дверь. Митя, шёпотом произнесла Ника. Думаешь? Так же шёпотом уточнил Кирилл. Юкратковский взглянул на мать. Валерия Игоревна нахмурила брови, но промолчала. Дочки взнула с умным видом, и они пошли от кровати. "Мама здесь?" с порога спросил брат. Ему только что исполнилось 19. Он был на голову выше всех в семье, но по-прежнему считал, что он самый маленький, и поэтому ему всё можно, почти как Нинке. "Здесь." Ответил Кир. Юрка звонил, мобильник твой у него. Скороговоркой проговорил брат. А я побежал, раз мама приехала. Не советую. Ответил Кир одними губами, но было поздно. Дмитрий, ты далеко забрался. Валерий Игоревна в гневе была страшна. И сейчас Кирилл в который раз порадовался тому, что у него есть младший брат. и, возможно, его самого гроза уже миновала. Как он ошибался? Мама? Митька отлично умел прикидываться валенком. Ты к нам надолго? Я присмотрю за Никой, пока вы с Кириллом не привезёте из Варшавы её мать. То есть до понедельника. Я его не возьму. Испуганно закричал Кирилл. Я не хочу в Варшаву. Завопил Митя. Я к маме хочу, зарыдала Ника, и сразу стало тихо. Я всё сказала. Уезжайте завтра в 4:00 утра. Я прослежу. Настя, мне нужна здесь. Скоро рожать вашей сестре, между прочим. Если она тебе так нужна, зачем ты её отпустила? пробурчал себе под нос Кирилл. чтобы она вернулась отдохнувшая, довольная и с колокольчиками, усмехнулась мама. Через силу позавтракав десятком пельменей под пристальным взглядом матери, Кирилл забрал у брата телефон и поспешил скрыться в своей спальне. На всякий случай закрыл дверь на замок и набрал номер Юрки. "Живой!" раздался радостный возглас друга. "Но это временно", проговорил Кирилл и упал спиной на кровать. Что вчера произошло? А ты не помнишь? Юрка, я внажривился. Я подцепил двух. Юрыч. Что, Юрыч? Ничего нового. Ты отключился в такси, я привёз тебя домой, сдал на руки Митьке и поехали развлекаться дальше. Всё. Точно всё. М-м Юра задумался на пару секунд. Тебе ещё Настасья звонила. Во, когда в такси были. А я. Не на шутку испугался Кирилл. Не помнишь? Юр. Заныл Кир, говорю уже. Ну и хорошо, что не помнишь, вдруг сочтисто вздохнул. Что делать будешь? Я еду в Польшу, произнёс Кир и быстро добавил на всякий случай: тебя не возьму. В воскресенье финал, у нас завал, заорал друг. Кирилл поморщился, но ответил спокойно: "Я успею, прикрой меня". Билеты взял уже? Мы на машине с мелким. Кир не стал ждать ответа, дал отбой. За мобильником он послал Митяя, пригрызив мамой, саму Валерию Игоревну, отправил гулять с внучкой. В Москве стояла страшная жара, и в квартире было нечем дышать. Потом достал небольшую дорожную сумку, Торопливо сложил туда несколько футболок, джинсы и бельё. Подумав, кинул худи и тёплые носки. Открыл комод в поисках загранпаспорта и наткнулся на розовый бланк свидетельства о браке. 14 июля 2015 года. 14 июля, а 15-й день финала. Как он мог забыть о своём обещании на площади Святого Марка? Кирилл сел на кровать и обхватил голову руками. Они с Настей всегда отлично ладили, понимали друг друга без слов. Если и спорили, то несерьёзно. А с рождением Ники жизнь для него приобрела особый смысл. Ради дочери Кирилл был готов на всё и работал как сумасшедший, забывая про отдых и сон. Прошлое лето его девочке провели в Светлогорске у Настиных родителей. А он летал к ним каждую свободную минуту. Он, который с детства боялся самолетов. Как же он скучал. Сходил с ума в пустой квартире от невозможности обнять. Видеозвонки, телефонные разговоры, фото улыбающейся Ники на пляже. Все это не спасало от одиночества, от острой необходимости быть с ними рядом. Выросший в большой шумной семье Кир не любил быть один. Ценил эту возможность, безусловно, но не любил. А ведь вдвоём с Настей они не отдыхали с той самой поездки в Венецию, 3 года назад. Это был его свадебный подарок. Кирилл упал на кровать лицом вниз. Они не виделись всего лишь сутки, но теперь между ним и Настей было тысячи километров, и Кир ощущал буквально каждый миллиметр этого расстояния. От чего-то повилось совершенно глупое, иррациональное желание завыть по-звериному или свернуться в комок на их огромной и такой пустой постели и разрыдаться по-детски от обиды на себя и на неё за то, что не поняла впервые. Митя вернулся через час, ввалился в комнату, улёгся рядом и протянул брату телефон. Восемь неотвеченных вызовов от Насти. Пять от мамы. Последний в четыре часа утра. Это была катастрофа. Кир набрал номер жены, но в ответ услышал закономерное. Абонент временно недоступен. Стало очень стыдно. Кирилл посмотрел на брата, изображающего невозмутимую бездушную морскую звезду, и прошипел. «Митяй, собирай вещи». Выезжаем через 2 часа. Всё-таки младший брат и диагноз способсарвать злость. А мама сказала утром закончил Митька. И вообще, от тебя перегаром разит за версту. Или доверишь мне свой Феникс? Свой Infinity Кирилл не доверял никому. Это знал каждый, кто хотя бы единожды порывался сесть за руль его автомобиля. В гневе Кир был страшен. Только Настя была вписана в страховку. На всякий случай. Но сейчас Кирилл смотрел на полку для ключей и не верил своим глазам. Там были только ключи от Настиного Сузуки. Маленького Сузуки Свифта розового цвета. Розового, мать вашу! Митяй! Кир заорал так, что брат с перепугу выскочил из комнаты. Митька! Посмотри билеты до Варшавы. Авиа, не понял, парень? Ты же боишься летать. Я уже ничего не боюсь, Мить. Я не поеду в Европу на розовой игрушечной машинке. Брат захохотал. Билетов, конечно же, не было. Мама обещала разбудить их в половине 4 утра. Дорога до Бреста занимает около 12 часов. плюс час на кофе, перекус из автоправки, значит, на границе они будут около 5:00 вечера. От там рукой подать до Варшавы, километров 300 не больше. Уже завтра он будет рядом с Настей, обнимет и признает, что был дураком. Потерпит немного глупые шутки Кати, и всё снова будет хорошо. Ужинали они в хмуром молчании. Митя обижался на маменьку, Кир на весь белый свет никак левало носом и без конца зевала. Валерия Игоревна Сергеева стучала посудой. После ужина Кирилл искупал дочь, отнёс в постель и прочитал сказку на ночь про сказочную страну единорогов. Укрыл одеялом и поцеловал курносый нос. А теперь пора спать, хлоп, прошептал ей на ушко. Ты с мамой поедешь? спросила девочка За мамой. Он улыбнулся. Она очень соскучилась по тебе и просит забрать её домой. А по тебе? И по мне тоже. ответил Кир. Перед сном он ещё раз набрал номер Насти. Телефон был отключён. Звонок раздался, когда за окном ещё было темно. Кирилл мигом проснулся и кинулся к мобильному. Уже понимая, что это звонит не его телефон. Твоя сестра решила рожать. Через минуту сообщила мама, без стука входя в его спальню. Я уезжаю сидеть с двойняшками. Он потряс головой, всё ещё не веря. Ты бросишь нас с Никой? Тебе не 3 года, и ты в отличие от своих племянников, в любой момент можешь позвать на помощь Митю. Заметила мама и ласково потрепала его по голове. Настя вернётся не позже понедельника. Не переживай, ты исправишься. Кириллу не оставалось ничего другого, кроме как вызвать матери такси, и через 15 минут Валерия Игоревна уехала. А он остался один на один со спящей дочерью. Митька сбежал сразу после ужина и ночевать домой не пришёл. Кирилл взял в руки телефон и быстро набрал сообщение. «Настя, прости меня», и нажал «Отправить», а потом долго бездумно пялился на экран. Ответа не было. Кирилл зашел в комнату к дочери. Под его взглядом Ника беспокойно заерзала во сне, и Кир поспешил отойти от кроватки. Он приподнял штору и долго стоял у окна и смотрел на Москву, на город, в котором он вырос. на город, который когда-то стал свидетелем их снасти романа, на опустивший Ленинский проспект, на знакомые с детства дома, на деревья, которые вдруг стали такими большими, что за ними перестало быть видно автобусную остановку, на занимающийся над городом рассвет. Повертел в руках телефон и набрал номер брата. «Кир?» раздался в трубке заспанный голос. «Митька, ты где? Ты мне очень нужен». проговорил на одном дыхании Кир и замер, боясь передумать. Потом добавил тише. Мы выезжаем через час. Я помню, буркнул младший брат. Буду